Глава 26 Мистер Тейт зря переживал о моем эмоциональном и психологическом состоянии. За время обучения я не только видела трупы, но и взаимодействовала с ними. На третьем курсе нас даже несколько раз гоняли в отделы лекарей, которые занимались вскрытиями. Вот тут, конечно, зрелище не для слабонервных и слабожелудочных. Но этой ночью все было чинно и даже чисто. девушку, которую обнаружили несколько часов назад в людском квартале, убили так же, как и двух предыдущих. Ее обескровили. И да, на шее были все те же две дырки, которые ну никак не могли быть оставлены клыками. И как только этого раньше никто не заметил. Слишком близкое расстояние друг от друга, слишком идеальная форма. В общем, все было слишком, и это выбивало из равновесия. Мистер Тейт, «Нам нужен некромант», – произнесла я, когда мы выслушали доклады лекарей и вышли на свежий воздух подышать. От запаха трав и спирта, которыми пропиталось стерильное помещение, начинала кружиться голова. Дознаватель впервые при мне достал трубку и закурил. «Вы же понимаете, что нам нужна будет чья-то жизнь, хоть для какого-то успеха этого мероприятия?» – хмуро поинтересовался мужчина, делая затяжку. И с этим я смогу помочь. Слова сорвались с губ раньше, чем я успела подумать. Ну, а что в этом такого? Разве не для этого судьба дала мне именно такого фамильяра? Разве не для раскрытия таких дел? Не для того, чтобы я могла помочь? Боюсь, королевский отдел дознавателей с вами тогда вовек не рассчитается. Попытался свести все в шутку колдун. Но я была серьезна. Нам нужно больше зацепок. Или убийства будут продолжаться? Мы даже не знаем толком, как убийства-то происходят, как преступник выбирает жертв, почему нападает именно на людских женщин. Даже периодичность странные Вообще ничего, что могло бы вывести нас на его след без помощи некроманта. И я говорила то, о чем он и так должен был знать, но, видимо, мужчина опасался того, сколько я затребую за свою жизнь. «Хорошо», – последовал короткий ответ «Будет, некромант?» «Мисс Крамор...» «Не знаю даже, как прокомментировать вашу решительность». «Давайте лучше помолчим», — предложила я, закрывая глаза. «Сегодня был тяжелый день». Джереми ничего не ответил. А я так и застыла, наслаждаясь ночной прохладой, которая била порывами ветра в лицо. Тучи рассеивались, сезон бурь подходил к концу. «Может быть, еще несколько дней поморосят дожди», А потом зачарованный плащ можно будет уже убрать на полку до следующего года. И так хорошо остановилась от этой мысли, будто уходил самый сложный период в жизни. Я вызвал экипаж. Первым нарушил тишину колдун. Ритуал с некромантом проведем завтра, в ночь. «Когда-нибудь я высплюсь нормально», — вздохнула я. «Все мы когда-нибудь выспимся», — насмешливо согласился со мной колдун. А мне вновь захотелось просто постоять в тишине. В компании колдуна я чувствовала себя спокойно, защищенно, и не требовались слова, чтобы хоть как-то заполнить пустоту вокруг. Я ее сейчас совершенно не ощущала. «Мисс Крамер?» «Да». Я не открыла глаз, продолжая подставлять лицо ветру. «Сколько нужно поцелуев, чтобы мы с вами перешли на «ты»?» Мне даже вначале показалось, что я ослышалась, резко обернулась и наткнулась на широкую улыбку, играющую на лице главного королевского дознавателя. «Если вы пообещаете бросить курить, то хоть сейчас», скривившись от запаха, выдохнула я, а он расхохотался и легким жестом отправил трубку в полет. Та с тихим шелестом приземлилась в ближайшие кусты. «Тогда до завтра, Дана», и кивком указал на подъезжающий к нам экипаж. Я, стараясь скрыть улыбку, дождалась, когда карета остановится. «До завтра, джерми. и нырнула в теплое темное нутро, хлопнув дверью. Улыбка расплылась на лице, стоило откинуться на спинку сиденья. Несмотря на все сегодняшние события, послевкусие осталось хорошим. А вот дома я почувствовала усталость. Практически не помня, как разделась, рухнула на кровать и зарылась носом в подушку. Ощутила, как Сальватор запрыгнул на матрас и начал устраиваться под боком. «Мне жаль», – произнес он, когда я уже шагнула за черту дремы. «Я про маму». «Мне тоже», – пробормотала я, чувствуя животом кота, будто он был полностью материальным. Странное чувство, но успокаивающее. Может, фамильяр еще что сказал, но я уже уснула. Уснула для того, чтобы утром подорваться от яростного треска будильника и поспешить в агентство «Замочная скважина». Мистер Дэв отсутствовал, как и Грегори. Нового дела мне никто не спешил давать. Возможно, из-за того, что не так давно сюда наведался главный королевский дознаватель – и взял меня под свое крыло. А может, все было в разы проще, новых дел попросту не имелось. Что, впрочем, и неудивительно. Рейтинг нашего агентства, если и подрос, то самую малость. В то утро Китл сильно опоздал, а вот Таре... Да Протянул Фавн, когда я полила все растения в агентстве, перемыла кружки и умаялась от безделья. Казалось, что время тянется... «Нескончаемо долго. Мне нужна твоя помощь». «Моя?» — я удивленно замерла с чайником в руках. «Еще не перевалило за полдень, да что там, даже не приблизилась к нему». «Да», — в привычной манере ответил Фавн. «Сможешь помочь?» «Конечно», — не задумываясь, отозвалась я. чтобы там не потребовалось второму дознавателю, у меня времени до ночи целая куча. а учитывая, как долго оно тянется, то и еще больше. «Хорошо», – неспешно отозвался Таре. «Вот». Он протянул мне папку с документами. Я торопливо открыла ее и с удивлением уставилась на первую страницу, которую видела уже несколько раз. «Ты до сих пор расследуешь пропажу бочонка медовухи?» – вырвалась у меня. «Все не так просто», – вздохнул он, доставая трубку. «Читай!» Вот тут я уже удивилась. Потому что раньше в этой папке был один, ну, может быть, два листа, сейчас же десяток. Я медленно опустилась на стул напротив фавна и ушла с головой в дело, которое до этого момента казалось мне мелким и вгоняла в ступор тем, как долго мистер Аис с ним возится. Но с каждой новой прочитанной строчкой открывались детали, которые путали мысли и возмущали. «Подожди, подожди!» Я тряхнула головой. «Так это не дело о краже?» «Изначально было оно», — протянул Фавн, выдыхая колечко дыма. «Заявка поступила от работника. Молодого работника. Он не знал ничего. А потом оказалось, что это связано с одним из тупиков, что лежат в агентстве?» «Да». «Ладно». Я захлопнула папку и вернула ее тары. Я, конечно, хотела покопаться в делах, что зависли тут, но не думала, что это начнется вот так. Что требуется-то? Я нашел их логово, тяжело вздохнул он. Осталось поймать работорговцев. Работорговцев. У меня в голове пока еще слабо укладывалась связь между пропавшей бочкой медовухи и преступной сетью тех, кто похищал разумных существ и продавал их как скот. Но если все то, что я только что прочитала, правда, то таверна, из которой пропала бочка, была одним из пунктов отправки тех, кого похитили. И в этот раз будущего раба отправили в той самой бочке. Если бы не молодой сотрудник таверны, об этом никто бы никогда не узнал. Тары провел колоссальную работу. А чем могу помочь я? Вот с чем с чем, а с объяснениями у Фавна было туго. «Если у тебя есть все доказательства и места, нужно обратиться к страже, и... «Там дети, Дана», — строго посмотрел на меня Фавн. «Так тем более...» — я пропустила момент, как вскочила на ноги. «Нам нельзя пытаться спасти их самостоятельно. Это может плохо закончиться». «Мы спасем тех, кого похитили недавно. Сегодня новая партия рабов должна поступить в порт». На какое-то мгновение тары даже перестал тянуть звуки. В последний раз, когда стража вмешивалась в дела работорговцев, погибли невиновные. Раздался голос из-за спины. Кит вошел беззвучно, прикрыв за собой дверь. Я более чем уверен, что это было сделано специально. Кто-то из капитанов стражи в доле. «Ты тоже в этом участвуешь?» Я удивленно повернулась к колдуну, который остановился рядом. Да, Та попросил помочь. Мистер Дэв знает. Он потому и увел Грегори, чтобы тот с нами не увязался. Но ты, Дана, ты поможешь. Втроём у нас больше шансов спасти несчастных. Но что это за спасение, если преступники не понесут наказание? Я все еще пребывала в недоумении. Их все равно надо будет сдать страже». Нада, согласился Фавн. но после того, как спасем рабов. Это безумие, честно призналась я, переводя взгляд с одного дознавателя на другого. Но если кто-то из стражи в доле... Да, Кит кивнул. После нашей наводки работорговцы вновь залягут на дно, а похищенные могут погибнуть. Так что, Дана? Еще спрашиваете я в деле. Но еще раз скажу, это сумасшествие». «Еще какое!» — хмыкнул мистер Бодуюн. «Более того, я тоже схожу с ума, потому что готов просить помощи еще и у твоего знакомого из королевского отдела. Без него нам не уничтожить сеть работорговцев». Я себе это представляла несколько не так. Пробормотала я, взглядом поторапливая медленно шагающего Тары. Фавн, казалось, никуда не спешил. «Да что там?» Он еще и трубку забивал на ходу, посматривая по сторонам. Мы двигались по узким улочкам портовой части трущоб. Высокие доки, складские помещения, рыбная вонь и оборванные работники. Все это мелькало по сторонам. Где-то невдалеке, а волнорезы и борта пришвартованных шхун бились волны, кричали чайки. Но это не успокаивало, а только нервировало. «А как ты себе это представляла?» — тихо поинтересовался поравнявшийся со мной китл. что мы будем через крышу проникать на склад и красть тех, кого завтра должны погрузить на какое-то судно? «Что-то вроде того», — буркнула я, с опаской поглядывая на каждого проходящего мимо. «Мы у всех на виду». «У Тары есть план, так что придерживаемся его, и нам даже стражи не понадобится». «Ага, план», — прошептала я, бросив взгляд на широкую спину шагающего впереди Рогатого. «Причувствую, что он не сработает». «Не каркай!» Я не каркала и не нагоняла на нас проблемы, но то, с каким планом мы сюда шли, казалось безумием. Радовало только то, что Джереми уже обо всем знал. Я связалась с ним перед тем, как мы вышли из агентства. Мистер Тейт пообещал, что его помощники подоспеют к тому моменту, когда мы закончим, и подстрахуют. «И что, он даже не стал расспрашивать?» Мистер Бодуюн был удивлен тем фактом, что глава королевских дознавателей не просто согласился нам помочь, а даже вопросов не стал задавать и никаких документов требовать. «Королевские сильно поменялись», — заступилась я за главное агентство столицы. «С тех пор, как ты там последний раз был». «Не знаю, Дана, не знаю», — покачал на это главы колдун. «Может, глава и его помощники неплохие?» Но внутри осталось еще много гадов, которых просто так не передавишь и не поувольняешь. Спорить с ним на этот счет я не стала, так как никаких доказательств обратного у меня не было. К тому же мы, наконец, пришли. Тара остановился возле одного из складов, таких же, как и все остальные. Втолкнул меж рогов шляпу котелок темно-желтого цвета и обернулся к нам. «Дана, готова?» «Да». Я скривилась. «Давай». И началось. Мистер Аис постучал в деревянную довольно хлипкую дверь. Да только мне отсюда было видно, как хорошо зачарованы петли. Просто так ее не вынести. Даже не все чары справятся с тем, чтобы выбить ее. «Кто?» Послышался удивленный и сонный голос по ту сторону. «По поводу заказа!» Расплывчато отозвался Фавн. Китл встал у меня за спиной, приняв самую грозную позу и насупив брови так, что даже мне не по себе стало. Но тут уже настал мой черед выпрямиться, поправить волосы и натянуть на лицо самое надменное выражение, на какое я только была способна. «По какому еще заказу? Убирайтесь, это частная собственность!» «Открывай!» — рыкнул Фавн еще раз, ударив раз, ударив в дверь. «Или мистер О голову тебе открутит!» По ту сторону потоптались, Забормотали и открыли дверь. На пороге виднелся косматый гном В серых грязных тряпках. «Меня не предупреждали о посетителях», Буркнул он, окинув нас подозрительным взглядом. «Чего вам надо?» «Ты так со всеми покупателями Разговаривать будешь, Чернь?» Фыркнула я, Глядя на того сверху вниз «Или, может, уже покажешь товар? Пока я не передумала вкладывать свое золото в ваше дело!» Ух, а мне даже понравилось, как прозвучал мой голос Хотя и не уверена была, что смогу сыграть как надо «Ну, проходите», — сконфуженно пробормотал рабочий, отходя в сторону Фавн шагнул первым и жестом попросил нас с китом подождать на улице я же демонстративно скривилась и спрятала нос в платке который по чистой случайности завалялся у меня в сумке чисто можете проходить мисс учтивость в голосе тарэ сразу показывала его положение надеюсь справимся быстро недовольно и как то визгливо фыркнул я переступая высокий порожек тут все так отвратительно фу так а То вы?» — гном удивленно взирал на нашу троицу, пытаясь продрать глаза после дневного сна. Наша госпожа явилась за своим заказом. Громоподобный голос Кита чуть не выбил меня из образа. Настолько неожиданно грубым и громким он оказался. «Неужели тут тупицы на работу принимают?» «Да я просто спал», — попытался оправдаться незадачливый работорговец, который должен был сидеть тут один. Если Тара, конечно, ничего не напутал. «Что стоишь?» — прикрикнула я. «Показывай! Мне нужны дети и девственники. Быстрее! Зелья сами себя не сварят!» И еще глазами сверкнула для дополнительного ускорения. На гнома это подействовало. То ли он действительно был недалеким, то ли его сонливость играла нам на руку. Работорговец поспешил куда-то вглубь здания. Тара пошел первым, кит прикрывал меня со спины. Выглядеть все должно было так, будто кто-то значимый явился сюда в сопровождении двух охранников. Мне даже домой пришлось заскочить, чтобы переодеться в одно из лучших платьев с белым корсажем, иначе никто бы не поверил. Китл еще настаивал на шляпке и перчатках, но получил отказ одним взглядом. — Тут у нас дети, мисс, — бормотал гном, открывая один из сооруженных из дерева и магии загонов. Иначе я бы это попросту назвать не смогла. Хлипкие доски, крошечная дверца. «А ну, вышли все!» — рявкнул гном, наклонившись практически к грязному полу и подметая ссоры пыль длинной бородой. Я замерла, сжав руки в кулаки. Нужно было держать лицо, когда из образовавшейся дыры выползло пять ребятишек от трех до десяти лет, худые до безобразия, синяками и ссадинами, в потрепанной одежде. Они столпились, прижимаясь друг к другу и боясь поднять глаза. Бедные дети. «Это всё самым мерзким голосом поинтересовалась я, пытаясь скривить нос. «Да», — гном протер рукавом вспотевший лоб. «Беру», — махнув рукой, сказала я. «Кто постарше есть?» «Еще двое», — вывалил всю нужную нам информацию гном. «Показывай, что встал», — рыкнул на него китл. Работорговец засуетился, разрываясь между детворой Которая оказалась на мнимой свободе И следующим загоном Никуда они не денутся Фавн стал рядом с ребятней Показывай госпоже остальных Через несколько мгновений из соседнего загона выползли А я иначе это и не назову Ослабевшая девочка лет тринадцати И такой же мальчишка, выше нее на две головы Мрази «Детей воруют. Скольких уже продали в рабство?» «У меня руки зачесались». «Вы что, их вместе держали?» Фыркнула я, медленно отбивая такт каблуками, подошла к парочке. «Где же гарантии, что они чисты?» «А...» Очень многозначительно протянул гном, почесывая затылок грязными длинными ногтями. «Еще есть кто? Может, на кости сгодятся». Ненавидя саму себя, я попыталась вытащить дополнительные сведения. «Нет, это вся партия», — бледнее проблеял гном. «Беру только детей», — отмахнулась я от подростков и вздрогнула от завибрировавшего в сумке артефакта связи. Королевские дознаватели были уже близко. «Хорошо». «Надо документы подписать, мисс. Нашелся работорговец. Золото у нас под учет». «Естественно!» – фыркнула я. «Чего стоишь? Неси бумаги! Я тут находиться дольше нужного не собираюсь!» «Пройдемте!» Гном затолкал подростков обратно в загон и попытался закрыть створку. Мне хватило секунды, чтобы обезвредить чары запора, но работорговец не заметил, что дети остались свободны. «Ты со мной?» – указала я нафавна. «Ты, Киту, сторожи мою покупку!» Мы переглянули с колдуном. Пора было переходить к активным действиям. «Сюда!» — гном уже спешил дальше, отпирая дверь, которая хоть на дверь была похожа. «Проходите, госпожа, сейчас все бумаги заполним, и вам не придется тут находиться». Лебезил он слишком активно, явно желая выслужиться перед своим командиром. Он привел нас в старое в крошечный кабинет, где кроме двух письменных столов, заваленных свитками, ничего и не было. «Сейчас я найду бумаги на них», – торопился гном. «Вот и вот, и вот». Выхватывая один за другим свитки, лепетал тот, выкладывая их передо мной. «И вот, где же перо?» «У меня свое. Я достала из сумки сломанное перо, которое так и не отнесла к артефактору». «Где же королевские? Они должны были уже попасть внутрь. А собрать детей и сказать им, что нужно делать дальше». «Что здесь происходит?» — гневный крик раздался из помещения, из которого мы только что пришли. Да столько ярости прозвучало в голосе, что мне аж подурнело, а ледяное касание к пояснице буквально завопило, что что-то пошло не по плану. «Господин!» — взвизнул гном, кидаясь к выходу. «У вас покупатель!» Все остальное произошло буквально за секунду. Тара поймал гнома за шкирку, и отбросил вглубь помещения, а я спеленала его заклинанием. Работорговец с грохотом рухнул на пол, не понимающий пуча глаза и дергаясь, как гусеница. «Ты же говорил!» Только и смогла выдохнуть я, повернувшись к фавну. А в кабинет ворвались двое. Широкоплечие высокие демоны. Глаза и рожки во лбу буквально светились, а когти на руках увеличивались с каждым мгновением все сильнее. «Кто там из них тот самый мистер О?» «Или это его псы?» Один попытался схватить меня за локоть, но получил удар острой частью пера в ладонь. Кончик переломился, застряв в работорговце. Тот взвыл от боли и отлетел к стене, снесенный заклинанием. Второго уже скрутил тары, защелкивая на кистях преступника подсвеченные синим кандалы. «И где мистер Аис только взял такие?» «Даже знать не хочу». Я резко обернулась к выходу. «Там же кит!» обевредь второго только и бросил я вылетая в основное складское помещение и не зря кит удерживал защитное поле прикрывая себя и испуганных детей напротив него стояли пятеро четверо демонов и эльф светлые волосы идеальная кожа черный костюм без единой складочки «А, так вот кто решил украсть моих детишек хмыкнул он увидев меня взять ее я отбросил от себя сумку и призвала магию. Энергия заискрилась, формируя в ладонях две огромные шаровые молнии. Между ними пролетали мерцающие дуги, а я только и могла что смотреть на детей, которые испуганно таращились на своего похитителя, на мистера О. «Это мы еще посмотрим, кто кого возьмет», прошипела я, переполняемая гневом и злостью. «Больше всех преступников мира я ненавидела работорговцев, всей душой, всем нутром». Эльф даже не дернулся, не попытался сбежать, а его рогатые псы кинулись ко мне. Первый разряд молнии, сорвавшийся с ладони, угодил в ближайшего прихвостня, но не нанес ему никакого вреда, даже не опалил волосы на голове. И только потом я увидела широкие браслеты на руках работорговцев, артефакты, отводящие заклинания. У двух предыдущих таких не было, их пустили вперед только чтобы проверить, «Кто еще скрывается в глубинах склада?» «Хреновый план был, Таре», — прошипела я, усиливая чары. Глаза вспыхнули так ярко, что в помещении стало светлее. «Сальватор!» «Здесь!» — кровожадно отозвался фамильяр, усиливая меня. «Давай!» И я выпустила чары. Двое из четверых, что оказались рядом, заорали. Молнии впились в них сотнями разрядов, приковывая к полу, заставляя замереть. Дуга ударила по третьему, но оказалась слишком слабой. Его взял на себя Китл. Всё еще удерживая защитный барьер вокруг тех, кого мы явили спасти, он швырнул в нападавших что-то тонкое и зеленое. Оно обвелось вокруг ног одного из демонов, буквально заставив того рухнуть, разбив лицо об пол. Так-так, ведьма в полной силе, колдун и фавн с интересом протянул эльф, поигрывая пальцами. «Как же вы нашли и нас!» Дверь слева от него содрогнулась, ушастый обернулся и тут же был сбит магической сетью, что схлопнулось на нем, как на мыши. Королевские дознаватели наконец добрались и пришли на помощь. «Дана!» — завизжал Сальватор. Четвертый демон сорвал с ног путы, брошенные киталом, мгновение назад и как-то слишком быстро оказался рядом. Сверкнули когти, огненная боль пронзила бок». Я успела отскочить. Кровь горячей волной потекла вниз, пачкая юбку платья. И в то же мгновение рогатый был сбит с ног фавном, который уже не сдерживал себя. «Твою же кошачью бабушку!» Фамильяр прыгал вокруг меня, а я сидела на коленях, пытаясь остановить кровь. «Ты как? Ты как?» «Жива», просипела я сквозь зубы, сплетая лечебные чары. «Покасательный задел». Да, рана была болезненной, но несерьезной. А вот платье придется нести в прачечную к феям. И чем быстрее, тем лучше. «Дана, прости», — сказал Таре. Он остановился рядом. За его спиной королевские дознаватели выводили из склада пойманных работорговцев и детей. «Нормально все», — отмахнулась я от него, хотя еще несколько мгновений назад была готова разразиться скандалом на тему Того, что план оказался ой каким недоработанным. Главное, что мы не только детей спасли, но и мистера О поймали. «Давай руку!» Фавн помог мне подняться с грязного пола. «Там еще трое». Кит окликнул одного из дознавателей короны и указал в сторону кабинета. «Хитл! Охтен!» Удивление от встречи старых знакомых продлилось недолго. Миссия по искоренению одной из сетей работорговли продолжалась. По завершении всего мне пришлось ехать не домой, не в агентство «Замочная скважина», а прямиком к Джереми Тейту. Думать о том, что он выскажет за внезапную облаву на работорговцев, мне не хотелось. Бук еще побаливал, на руках мурчал Сальватор, довольный, хоть и короткой, но захватывающей битвой. «А карета уносила нас обоих из трущоб в сторону башни королевских дознавателей». «Я даже не успела толком с Китом и Тарой поговорить, как мне передали приказ главы явиться как можно скорее на разговор». «До ритуала с некромантом было еще много времени, а значит, без выговора я не останусь». «Да не трясись ты», — буркнул фамильяр. «Может, наградит тебя?» «Ага, за то, что подставила его помощников». Встряла сама, не сообщила страже, причин для награды целая масса. Сальватор вздохнул, видимо, не найдя, что ответить на столь разумные доводы, а я улыбнулась. «Какую бы головомойку не заготовил мистер Тейт, мы не просто спасли детей, мы поймали работорговца, одного из тех, что промышляют не только в столице, но и по всему королевству». «Он не захочет на плаху, сдаст всех». Расскажет все. Это победа. Большая победа. Однако джерми Тейт, встретивший меня в своем кабинете с грозным выражением лица, кажется, думал иначе. Да, она. Только и произнес он, когда я гордо прошла внутрь, сверкая пятном засохшей крови на светло-фиолетовом платье. «Что, прямо сейчас будешь ругать?» В лоб спросила я. «Я...» Дверь, которую я точно за собой закрыла, распахнулась без стука. «Джей, давай поторопимся. Я не смогу до ночи тут сидеть», раздался за моей спиной высокий мелодичный голос. Обернувшись, я встретилась взглядом с высокой статной шатенкой, где-то моего возраста. зеленно-карие глаза, тонкие черты лица, идеально подобранный наряд. Эта девушка совершенно не вписывалась в обстановку кабинета. «Мисс Крамер», — устало вздохнул колдун, — «позвольте представить вам некроманта, миссис Тейт». «Очень приятно», — ляпнула я, а у самой внутри что-то сжалось. «Подождите, он сказал миссис...» «Тейт?»